Глава 17. Действия землянина вовсе не являлись непродуманными, гремучим сочетанием решительности, храбрости и глупости. Андрей с раннего детства обладал математическим складом ума, позволявшим быстро и правильно просчитывать ситуацию. Да, иногда, как и все люди, под воздействием эмоций или из-за черт характера, присущих в той или иной степени любому, упрямство самонадеянности, надежды на авось, он поступал вопреки здравому смыслу, понимая или подозревая, что совершает ошибку, но к нынешней ситуации. Это никак не относилось. Вторым зрением попаданец сразу же определил, что среди пятерки непрошенных гостей нет маков. Имелся, правда, мизерный шанс сокрытия кем-то из них своей ауры, но это маловероятно. Какой же Ол, отправляясь ночью на дело, станет лишать себя своего главного оружия? Ведь, закрывшись, он не сможет использовать заклинания. Зачем терять драгоценные секунды на переход в боевое состояние? От кого прятаться? Риск нарваться на одаренного коллегу был минимален. Однако у Немченко и на этот случай имелась подстраховка. Изготовленный им самим второуровневый амулет теневой защиты, способный дезактивировать 6 гитов любого атакующего заклинания, а от удара светом прикроет вдвойне. Конечно, Андрею было жаль, что магия не подчинялась даже простым арифметическим законам. Нельзя увешаться пятью второуровневыми защитными амулетами по 6 гитов энергии в каждом и прикрыться ими от удара заклинанием десятого ранга. Будь у человека при себе хоть сотни артефактов, дезактивируют они только то количество атакующей энергии, какое влито в самый мощный из них. Остальные амулеты одновременно не сработают. Собственно, именно из-за такой особенности магии простолюдины, даже очень богатые, способные увешаться множеством кристаллов с заклинаниями, не могли успешно противостоять одаренным. Парочка злоумышленников торопилась отрезать путь возможного бегства своих жертв, поэтому, хоть и старалась не производить шума, двигалась ускоренным шагом, почти бегом. Оказавшегося перед ними Андрея они заметили в последний момент. Перед тем, как покинуть план тени, землянин подготовился к мгновенным действиям, и, оказавшись в реальности, свиснувшим в воздухе клинком, снес голову злоумышленнику, державшему меч. Голова, словно оброненный мячик, покатилась, подпрыгивая на траве. «Ты...» — только успел вымолвить другой мужчина. Немченко нанес точный укол в шею, и тело второго, ненадолго замерев на ногах, рухнуло на землю. Напарник обезглавленного даже не держал оружие, Вместо клинка он готовился действовать веревкой, моток которой нес под мышкой. Теперь планам обоих пришел конец вместе с завершением их жизней. Чуть больше Луны занятий с мастером меча казалось бы недостаточно для успешного овладения боевыми умениями, но Немченко чувствовал себя уверенным в своих силах. Во-первых, обучал его наставник Порспер. Во-вторых, на тренировках он выкладывался полностью. Ну а в-третьих, начинал он не с нуля, все же годы фехтования дали телу Вита кое-какие навыки, перешедшие к землянину по наследству. Если до тренировок у мастера меча Андрей мог побеждать рядовых дружинников, то сейчас и среди офицеров найдется мало таких, кто сможет сражаться с ним на равных. Сумрачный путь еще не откатился для повторного применения, и землянину пришлось поспешить к входу в особняк без использования магии. И возможность использования боевых заклинаний он оставил на самый крайний случай. Сегодняшнее происшествие наверняка получит огласку, узнают о нем и одаренные, нападение на дом, в котором живет маленькая Ола, привлечет внимание палаты. А раскрывать свою стихию осторожный попаданец пока не спешил. Врезные замки Андрею в новом мире уже приходилось видеть, столько ставили их в ящиках, сундуках, ларцах. Двери запирались либо наружными, навесными, либо изнутри — засовами. Когда землянин одним глазом выглянул из-за угла, то увидел, что один из троих неизвестных мужчин орудует коловоротом, проделывая отверстие в двери, чтобы добраться до задвижки. Шум визитеры старались не производить, при этом заметно проявляли нетерпение. Порядок патрулирования стражи они без сомнения изучили и знали, что в запасе имеют не больше полутора часов времени. В отличие от злоумышленников, Андрей поднятие тревоги не опасался. Он резко стартанул к крыльцу. «Тарвер, сзади!» — крикнул заметивший неожиданного противника невысокий мужчина. Его предупреждение запоздало, никаких угрызений совести насчет подлых ударов в спину землянин не испытывал. Самый крупный из ночных визитеров повернулся еще только в полоборота, как острие клинка попаданца пронзило его под левую лопатку, достав до сердца. Дальше землянина ожидал неприятный сюрприз. Едва он выдернул из завалившегося тела врага меч, Как увидел, что большей частью прикрытый до этого от взгляда невысокий гость вооружен арбалетом. Поняв, что метательное оружие наверняка заряжено, землянин резко ушел в бок к стене дома, стараясь заслониться корпусом растерявшегося и опустившего коловорот взломщика двери. — Вот тварь! — тихо вскрикнул арбалетчик, увидев маневр противника. Совершить выстрел невысокий не мог, зато владелец столярного инструмента сообразил не менять коловорот на закрепленный за спиной меч, а обрушил его на попаданца. Тот успел убрать голову, но на левое плечо принял чувствительный удар. — Отор! Сарина! Лита! — во весь голос закричал Немченко. — Прижмите чем-нибудь входную дверь! Попаданец поднял переполох вовсе не из одного только желания предупредить жильцов особняка йотеров о грозящей им опасности. Крик наверняка посеял сумятицу в мыслях злоумышленников от понимания, что их задача уже провалена вне зависимости от того, удастся ли им справиться со свалившимся на них как снег на голову неприятелем. Землянин сместился в другую от стены сторону, чтобы оставить между собой арбалетчиком взломщика, повторно поднявшего над собой увесистый столярный инструмент. — Заткнись, урод! — прошипел мужчина и попытался более удачно попасть по землянину. «Не — Не дождешься, ответил Андрей. Он на этот раз более удачно уклонился от прилетевшего сверху коловорота и, подержавшей его кисти, рубанул лезвием меча. Позабыв про всякую конспирацию, бедолага заорал от боли, с ужасом глядя, как инструмент взлома летит на ступеньку крыльца вместе с частью его руки. В этот момент оправившийся от растерянности стрелок успел сменить позицию и спустить курок. Вовремя заметив угрозу, попаданец подскочил к завывавшему взломщику и отделался лишь глубокой царапиной, чуть выше локтя левой руки. «Держи друга!» Андрей толкнул орущего мужчину на арбалетчика. Последний из незваных гостей, оставшийся еще боеспособным, на рефлексах схватил за плечи завалившегося на него подельника, но тут же его отбросил. Следом полетел на землю и самострел. «Откуда ты взялся, сволочь?» вскрипнул он с яростью, выхватывая короткий, похожий на древнеримский гладиус меч. «Там меня уже нет», — ответил Андрей, смещаясь к воротам, чтобы отрезать противнику путь к отступлению. Злоумышленник бросил взгляд на катающегося с по земле товарища и посмотрел на угол особняка. «Чего тебе надо?» — спросил он. Мужчина явно попытался тянуть время, хотя, казалось бы, должен был наоборот поспешить. Немченко верно оценил его действия. «Можешь не ждать тех двоих», — усмехнулся землянин. «Они уже в королевстве забвения! Тебя ждут! Сначала встретятся с тобой!» Соперник сделал неожиданный выпад с разворотом. На одном из занятий наставник Порспер таким же финтом сильно ударил по кулаку Андрея, выбив меч. Так что внезапность и хитрость приема визитеру не помогли. Его противник отклонился влево, затем сделал полшага вперед, и нанизал последнего из непрошенных гостей на клинок, словно бабочку на булавку. Уложил сразу намертво. — Черт, надо было хоть кого-то оставить в живых! — разозлился на себя Немченко, заметив, что завывание у крыльца прекратилось. Разорвать клапан на поясе брюк, извлечь оттуда лекарский амулет и подскочить к лишившемуся кисти руки оказалось делом пары секунд. Только тот противник уже был мертв, видимо, сердечко не выдержало шока. Низкий болевой порог у мужика оказался. Или просто кровью истек. Точный ответ мог бы дать патологоанатом, но в гертале такие специалисты отсутствовали. Нет худ без добра, исцеление пригодилось для полученной землянином легкой раны. «Кто здесь?» — грозно прорычал выскочивший на крыльцо Гавел, державший в руках тяжеленный колун для заготовки дров. Хозяйка особняка тоже приготовилась к битве с врагами. Она тряслась от страха за спиной слуги, но сдаваться явно не собиралась. Правда, в качестве оружия почему-то выбрала короткую плетку, которой наказывала свою рабыню. На кухне ножа не нашла или не сообразила, В темноте входа маячили фигуры служанок. «Свои, Отор!» Опускавшийся на четвереньках перед телом злоумышленника Андрей поднялся. «А вы чего выскочили да еще в таком виде?» Он имел в виду почтенную Сарину Йотер, чье ночное платье едва доходило до середины петер. «Ох!» — спохватилась хозяйка особняка и отступила на шаг, прикрывшись косяком. «Господин Ант!» уточнил слуга, хотя при свете луны перепутать с кем-либо соседа было бы трудно. — Я самый, — подтвердил попаданец. — Вышел до нужника, смотрю, к вам гости. Но они уж не опасны. Раз ж не уследи, Лотар, то беги за стражниками. Только не в околоток, а в пышку. Они сейчас там, ну или встретших по дороге. — Ан, дорогой, ты наш спаситель! — кинулась Сарина на шею соседа, сбежав по ступенькам. Это наверняка мой бывший устроил. Она расплакалась, и в ее слезах Немченко почувствовал и облегчение от исчезновения опасности, и лукавое использование шанса очередной попытки соблазнения молодого Ола. Последнему и явно шел на пользу ее бесстыдный наряд. Только в теле юноши поселился взрослый мужчина, которого не проведут даже более серьезные уловки. Ты говорила, он у тебя в плавании сейчас. Впрочем, пусть стража с этим разбирается. А ты оденься и посмотри на своих гостей, может, узнаешь кого». О том, что вид трупов как-то плохо подействует на 23-летнюю женщину, Ямченко даже не стал предполагать. Он знал, что в мире герталы даже совсем юные девушки не отстают от других людей, посещая публичные экзекуции, пытки и казни. Да и сама Сарина, если вспомнить плач и крики боли ее рабыни, милосердием не отличается. Никого из злоумышленников почтенная йотер не признала, хотя при свете амулета осмотрела их внимательно, не погнушавшись взять в руки и поднести к лицу отрубленную голову. Стражники появились вскоре, Отор действительно застал их на маршруте, они возвращались в околоток. Вы не стали совсем пользоваться магией, уточнил пожилой десятник, когда слуга вытащил трупы за ограду. Пользовался, но не боевой, ускоренно перемещался. Имея отца воздушника и дядю адепта смерти, Виту достоверно было известно, что эти стихии дают возможности почти мгновенных преодолений пространства, так что своим ответом Андрей сохранил свою тень в тайне. Да, ловковых! сказал второй стражник, закончив обыскивать трупы. Мы отдадим деньги и амулеты нашему лейтенанту, как негатор. По-своему расценил он взгляд молодого мага, брошенный на кучку трофеев, а он доложит обо всем в мэрию и палату. Сейчас пришлю брабов, они доставят тела как колодку, добавил десятник. Дознавателям тут, думаю, делать нечего, все и так ясно. Муженек бывший постарался, данил каких-то иноземцев. Попаданец предложенную версию считал слишком очевидной, а потому невероятной. Но не дурак же Йот-Йотер устраивать похищение ребенка, когда все подумают на него. Спорить, конечно же, не стал. Ему хотелось спать, а тут еще Сарина принялась убеждать, что не уснет без охраны героического соседа. — Не наговаривай на себя, почтенная! — отказался понимать намек землянин. — Я ведь лично видел, как ты собиралась повергнуть в прах негодяев плеткой и соблазнительным видом. Такая храбрая девушка не испугается и кровати. Андрей улыбнулся сам своей шутке. Больше никому она не показалась смешной и отправился домой, где запертый барбос жалобным тявканьем высказал обиду, что ему не дали возможности себя проявить в бою. Встал попаданец немного позже обычного, размялся, покормил друга и направился в таверну завтракать и мыться. В пышке он засиделся, подслушивая разговоры о произошедших ночью событиях. Нагобен иногда напоминал деревню, слухи здесь разносились, как пожар в сухой тайге. — Простите, господин Нант, — подсел к попаданцу отставной лейтенант, хозяин заведения. — А почтенный Ютор, случайно, не с вами по соседству живет? — Со мной, — не стал скрывать Немченко. — Только извини, рассказывать пока ничего не стану. — Натопили? — Да, все готово. Я об этом и пришел доложить. — Сегодня зелье, та рыженькая вам спинку потрет. Рона ночью работала. — Но если хотите, разбужу. — Не надо. Попить после бани смородинового чая у вселенца не вышло. В столовом зале возле барной стойки его дожидался Тимк. — Привет, Ант! — поздоровался он и, посмотрев на появившуюся с приятелем рыжеволосую зелью, прицокнул языком. — Ого! — а здесь и в самом деле имеются неплохие экземпляры. — Ты же хвастался, что купил себе двух красоток, — усмехнулся Андрей. — Привет. Он пожал плечо Ол Эсму. — Как здесь оказался? У меня-то выходной, а ты сейчас работать должен. — А что я, по-твоему, делаю? Тим к пригласил пойти за ним на улицу. — Я работаю. Кермия послала разобраться с тем, что у тебя по соседству произошло. Тебя. — С каких пор ты стал дознавателем? Увидев сразу двух вышедших из таверны магов, трое напыщенных, богато одетых парней-простолюдинов, мигом сдулись и резво освободили дорогу. — Сам подумай, Ант, я ведь тебе открыл свою стихию. — Великий маг, точно, — удивился Андрей своей недогадливости. — Хочешь трупы допросить? — Один. — С моей ступенью я больше за раз не смогу, а через сутки уже и десятый уровень не поможет. — Я вот подумал, что тебе тоже будет интересно, и зашел. — Знаю, где тебя найти. — Конечно, интересно, — подтвердил землянин. — А что, версия стражи про Йота-Йотара наших главных не устраивает? — Скажем так, не совсем. Вполне возможно, что отчим Мий как-то посодействовал информацией, Только вряд ли он старался для себя. В мире герталы случаи похищения одаренных детей у простолюдинов были нередкими. Конечно же, речь об обращении в рабство маленьких Олов или Ол не шла. Их принимали в семьи богатые владетельные маги и воспитывали как своих детей, усиливая тем самым могущество рода. Такие действия все же считались противозаконными, но кто защитит права обычных людей перед могущественными магами, если усыновители находятся за пределами королевства? Руководство палаты было уверено, что за попыткой выкрасть Мию стоят какие-то иноземные магии. Кермиол Ворм махнула бы на это происшествие рукой, тем более что никаких действий в отношении заказчиков предпринимать все равно бы не стали. Но у злоумышленников обнаружился негатор, артефакт четвертого уровня, и оставить без внимания этот факт городская палата магов не могла. — Ты куда, Тимк? Попаданец придержал за локоть намеревавшегося раньше времени свернуть в проулок приятеля. — В Воколоток, говорю же! Трупы к префектуре ночью уволокли, — просветился служивца Немченко. Своих ночных противников, точнее их трупы, он увидел на площади подвешенными за ребра на крюки с металлическими цепями, спускавшимися с выполненной в виде большого тележного колеса виселицы. — Раздели! — разочарованно выдохнул Ол Эсм при виде голых посиневших тел. — Тебе это разве как-то помешает? — спросил Андрей. — Конечно! Как теперь понять, кто из них был главный? «Слушай, а может, ты помнишь, кто выглядел богаче?» Попаданец немного задумался и решил, что руководил злоумышленниками тот, кого арбалетчик на крыльце особняка назвал Тарвером, когда предупреждал о появившейся сзади угрозе. «Кажется, помню, только вот его еще надо будет узнать среди этих синюшных туш. Возле виселицы топтался недовольный стражник. Увидев магов, он подобрался и отошел в сторону. Ну, поторопился служивца Тимк. Вот этот, уверенно показал рукой на одно из тел Андрей. Беги к префекту, распорядился Олесм, обратившись к караульному. Скажи, чтобы прислал рабов за трупом, и пусть мне предоставят в подземелье комнату для дознания. Выполняй!